Как не готовился Валентин к чему-то подобному, сердце ёкнуло, толкнулось изнутри в грудь. Стараясь сохранять хрупкое спокойствие, он спросил с такой отрешенностью, как будто речь шла не о нём. «Зачем, по-вашему, мне было убивать кин Рубена Айвазова?» «Вы сами всё отлично знаете, гражданин Баканин». Устав попусту вертеть пальцами, Алёхин снова принялся за шариковую ручку.